Тимур. Я проснулся первым. Сначала даже глазам не поверил, но потом... Потом всё вспомнил. Губы сами собой растянулись в улыбке. Выглядел я, наверное, как идиот, но так хорошо мне никогда не было. Нет, хорошо — это вообще не то слово. Оно просто ни о чём. А такого слова и нет, наверное. Это была эйфория в бесконечной степени. И секс тут ни при чём, хотя удовольствие всё ещё гудело в теле. Главное, Марина сказала, что любит. Меня любит. Я снова расплылся. Марина ещё спала, лёжа на спине и тихо посапывая. Несколько минут я разглядывал её лицо, расслабленное, нежное и такое любимое, и меня так распирало, что голова кружилась, и в груди было тесно и больно. Не хотел её будить, но не вытерпел и поцеловал в приоткрытые губы, совсем слегка, едва касаясь. Потом потянулся, коснувшись бедром её бедра, и аж опьянел от ощущений. Она повернулась на бок, прижавшись ко мне обнажённой грудью, и у меня окончательно сорвала клеммы. Обнял её, стал целовать, уже не сдерживаясь, и ласкал везде, где хочу. Марина почти сразу проснулась, но сбежала от меня в ванную. Я увязался следом, что мне. В ванной тоже можно. Она сначала выворачивалась, но не всерьёз, больше смеялась, а потом сама меня поцеловала, да так, что дух вышибла. За завтраком Тоня косилась на нас с загадочным лицом, будто в курсе, чем мы всю ночь и утром занимались. Я на её многозначительные взгляды никак не реагировал. Пусть знает, мне пофиг. И вообще я давно привык к её безобидному любопытству. А вот Марина сидела как на иголках. Ей явно было неловко. Даже спросила позже. Она догадалась? Неудобно как? Да брось, что тут неудобного? Всё естественно. Ты ей очень понравилась. Она наоборот рада. Она ещё вчера нас сватала. «Да и вообще привыкай. Так теперь всегда будет». Меня пугает слово «всегда». «Почему? Ты не уверена в нас, во мне, в себе?» «Нет, в нас я уверена, но ведь ещё твой отец ничего про меня не знает. Даже не представляю, каково ему будет обнаружить меня здесь, в своём доме. Помнишь, мы в лагере встретились, когда он тебя привёз? Он так смотрел на меня недобро». «Да это он на всех так смотрит», — засмеялся я. «В девяностые его убить пытались, подстрелили даже». И он теперь зациклен на безопасности. В каждом встречном видит врага, до тех пор, пока железно не убедится в обратном. Так что не переживай. Он тебя узнает поближе, поймёт, что ты вредить нам не собираешься, нормально тебя примет. Потом ещё полюбит. Как её можно не любить? Не знаю, не знаю, покачала головой Марина. Ну вот надо это ему, чтобы чужая девица жила в его доме, ещё и с кучей проблем. Это надо мне. А значит, и отцу. «Серьёзно, вот из-за него уж точно не стоит париться. Он же меня знает, ну и поймёт, что я тебя не оставлю никогда». Убедил я её или нет, не знаю. Но больше об отце она речь не заводила и вроде как расслабилась. Я устроил ей полную экскурсию по дому. Даже в комнату матери заглянули. Фотки ей из семейного альбома показал. Она сама попросила. Ещё про каждую разузнала, кто, где, когда. Я люблю фотографии рассматривать. «А подари мне свою какую-нибудь». Но почти на всех семейных фотках я был совсем мелкий, так что я раскопал старый полароид и попросил Влада сфотать нас с Мариной вместе. А вечером я затащил её на крышу. Прихватил из столовой бутылку вина, с гроб из вазы фрукты, а плед взял у себя в комнате. Короче, замутил подобие пикника. «Здесь я зависаю, когда нападает задумчивое настроение», хмыкнув, сказал я. «Или когда просто никого не хочу видеть. Сижу тут, курю и созерцаю округу». Марина осторожно пристроилась рядом со мной. Ну, вид отсюда определённо шикарный. На самом деле, какой тут вид, мне всегда было пофиг, я и не обращал внимания. Главное, что тихо и нет никого. Но сейчас солнце садилось, и всё кругом, небо, деревья, чужие крыши, было золотым и красным. Ну да, так-то ничего вид, красивый. Я достал по привычке зажигалку, но закуривать при Марине, конечно, не стал, просто вжикнул раз-другой, выпуская пламя. «О, твоё грозное оружие!» — засмеялась она. «А если серьёзно, эту вещицу надо на память сохранить. Дважды нас выручила. В пещере ведь ещё тоже». «На, храни!» — вложил я зажигалку в её ладонь. «Симпатичная Зиппо», — разглядывала она на позолоченном корпусе гравировку в виде орла. «Тебе самому разве она не нужна больше? но ну, ты же у нас будешь хранительницей очага!» «Так ты уже и семейные роли распределил? Не рановато ли?» Насмешливо прищурилась она. «А чего тянуть?» — подхватил я её шутливый тон. «Паспорт имеется, желание, хоть отбавляй, согласие...» «Ты же согласна?» «Чёрт, кольца нет. Без кольца как-то не так, да?» «Да, без кольца как-то несерьёзно», — состроила она гримаску, сморщив нос. Я не удержался и поцеловал её в кончик носа. Огляделся. «Сейчас!» Я спустился к лееру. К нему был примотан проволокой кабель, идущий от антенны, чтобы, видимо, не болтался на ветру или что. Эту проволоку я снял. Там оказался кусок, всего сантиметров 15, но мне самое то. Обтёр налёт ржавчины, а затем скрутил из проволоки подобие кольца и даже бантик сверху замострячил. Марина всё это время терпеливо ждала, глядя с улыбкой на мою возню. А когда я продемонстрировал ей результат, рассмеялась. «Что? Чем не кольцо?» Нет, шикарное кольцо, уникальное. Ну вот, всё есть, значит, замётано. «Себе тоже сделай», — со смехом посоветовала Марина, надевая мою поделку на безымянный палец. «И сразу в ЗАГС». «За это надо выпить», — протянул я ей вино. Эти три дня были самыми кайфовыми в моей жизни, во всех смыслах. И это при том, что из дома я ни разу не выходил и не хотелось, Мы оба почти безвылазно сидели в моей комнате, мало ели, мало спали, много болтали и еще больше любили друг друга. Отчаянно, жадно, нежно, всяко. Мы строили планы на будущее, делились мечтами и как будто отгородились от внешнего мира. Мне вообще казалось, что кроме нас ничего больше и не существует. Только он, этот внешний мир, сам к нам ворвался. Мы как раз обедали, ждали приезда отца. Он сообщил, что вечером будет, когда по телевизору в новостях прозвучала знакомая фамилия. «Рудковский». Мы прислушались, сделали громче. Около двух часов ночи в районе ночного клуба «Акула» неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший скончался до приезда скорой. Им оказался сын Татьяны Вениаминовны Рудковской и 22 Альберт Рудковский. Известно, что на последнего было заведено уголовное дело, детали которого не разглашаются. Накануне его отпустили под подписку о невыезде — «Какой кошмар!» Марина прижала ладонь к рту. «Алик, мать ведь его так этого боялась, не могу поверить, ужас какой!» «А вы его знали?» спросила Тоня, округлив глаза. «Да, он тоже из лагеря. Он ведь такой молодой!» ошарашенно бормотала Марина, отставив тарелку с едой. «Да», — поддакивала ей Тоня. «Сейчас просто ужас, что творится!» Я молча ел. Эта новость меня вообще никак не тронула. Мне даже не интересно было, кто и за что его застрелил. Наверняка за дело. И ладно. Но Марина Паохов на пару тоний переключилась на меня, когда та вышла. Тимур, неужели тебе его совсем-совсем не жалко? Кого? Алика, который хотел тебя изнасиловать, а потом сгноить в пещере? Нет, не жалко. Я уж не стал добавлять, что как по мне, туда ему и дорога. Она и так смотрела на меня серьёзно и даже со вздохом произнесла: Всё-таки ты безжалостный. Потом грустно улыбнулась. Но зато честный Марина всё-таки навязалась Тоне в помощнице готовить к приезду отца праздничный ужин. Пока они хлопотали, я торчал с ними на кухне, зачарованно наблюдая, как она нарезает, чистит, помешивает, так и подмывала пристроиться к ней сзади. Если б не Тоня, так бы и сделал. Отец позвонил из аэропорта около шести, а в семь уже нагрянул. Марина нервничала, хотя и старалась казаться невозмутимой. Но я уже выучил. Когда волнуется, она обхватывает и трёт левое запястье. Ещё улыбается, только не насмешливо, как обычно, а как-то неуверенно, что ли. Я видел всё это сейчас, когда мы вышли встречать его в холл. Хотел приобнять её, подбодрить. но чего она так его боится? Но она отстранилась. Отец же, как назло, застрял у дверей. Ему кто-то позвонил на сотовый И он топтался на пороге, выстреливая в трубку обрывистыми. «Да! Нет! Да!» «Нет». Охота было сказать ему, чтобы послал того, кто звонит. Ну что за фигня-то? Но тут он сам, наконец, убрал телефон в карман пиджака и повернулся к нам. Как там Марина говорила, на неё он смотрел в лагере недобро. Так вот, недобро — это ещё очень мягко. Его аж перекосило, когда он её увидел. «Что она здесь делает?» — брякнул он тут же раздражённо. Марина отшатнулась, и я всё же приобнял её. «Ты чё?» — офигел я. Это у тебя вместо здрасти? Её зовут Марина, и она здесь делает то же, что и я. Это меня тоже интересует. Час назад не успел я прилететь, как мне позвонил этот директор лагеря, рассказал, что там устроил, а потом сбежал. Ясно. Тёплой родственной встречи можно не ждать, хмыкнул я и, держа Марину за руку, потянул её наверх. «Тимур!» — окрикнул он меня. «С приездом!» — не оборачиваясь, бросил я через плечо. Завёл Марину к себе в комнату. Она привалилась спиной к стене с совершенно потерянным выражением. «Ты не обижайся», — обхватил я родное лицо ладонями, склонился к ней. «Не обращай на него внимания. У него просто дурное настроение. Ну и вежливостью особой он никогда не отличался. Я с ним поговорю». «Я должна уйти». «Нет». «Я не могу так это унизительно оставаться там, где...» «Пожалуйста, перестань. Не нагнетай. Я не могу тебя отпустить. Его, видать, директор накрутил. Вот он и...» Я поговорю с ним и всё улажу». Марина покачала головой и посмотрела на меня с какой-то обречённостью во взгляде. «Это не настроение. Я же чувствую, я твоему папе не нравлюсь. Очень». «Да с чего бы? Он тебя даже не знает толком. Марин, давай так. Я с ним поговорю. Если ничего не получится, мы уйдём вместе». С минуту она смотрела на меня молча, потом кивнула. Разговор с отцом я не стала откладывать. Забурился сразу к нему в спальню. Он пробурчал. «Я могу с дороги хотя бы душ принять». «Что за фигня?» Пропустил я мимо ушей его реплику. «Какого хрена ты так с ней? Если она тут, значит, я её привёл. И привёл не просто так». Отец злился и молчал. «Она моя девушка, я её люблю, она меня любит. И нравится тебе или не нравится, тебе придётся с этим смириться. А если нет, то и...» «Ты же её совсем не знаешь». «Что мне нужно, я не знаю. Это ты её не знаешь. И сразу видишь мне ней врага». Это уже шиза какая-то. Ещё из с порога накинулся на неё. Она уйти теперь хочет. А если она уйдёт, то уйду и я. Это из-за неё ты в лагере погром устроил и кого-то там избил, а потом сбежал. Что за чушь? Какой погром? Так директор сказал. Бред. Даже говорить про это не хочу. Так что, уйти нам? Да постой ты. Почему у тебя всё сразу так? Как так? Ты сам начал этим своим, что она здесь делает. Ты хоть подумал, каково ей? Отец ответил не сразу. «И что? Серьёзно всё у вас? Серьёзней не бывает». Он покачал головой, снял галстук, швырнул к пиджаку, на кресло, распустил манжеты и воротник на рубашке. «Ты не ответил. Мы с Мариной уходим или остаёмся?» «Я никого из дома не гоню», — буркнул он. «Остаёмся или уходим?» — налегал я. «Оставайтесь», — я же сказал. «И ты не должен с ней так разговаривать». Отец смерил меня тяжёлым взглядом, но ничего не ответил. «Ты не должен так с ней разговаривать», — повторил я жёстко. «И я тебя услышал. У тебя всё или ещё что-то?» Момент для просьбы был не самый удобный, но выбирать не приходилось. «Ещё что-то. Ты сядь, рассказ будет долгий». И я выложил отцу всё, что знал. И про разбитый Мерин, про марининова бывшего, и про то, как её забрали. В общем, про всё рассказал. Ну, я ждал, что это ему не понравится, но не думал, что настолько. «Ты-то каким боком туда встрял? тебе это на кой?» — орал он так, что у него на шее вздулись вены. «Что за дикие вопросы? Если б мать была на месте Марины, ты бы так же говорил?» Но он всё равно ещё час не меньше металл грома и молнии, пока не сдулся. Но в итоге я всё же вытряс из него обещание всё разрулить. «Да куда я теперь денусь, если ты туда влез?» — раздраженно ответил он. — Сейчас позвоню. Иди уже.